сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленный и потрепанный, затенял его глаза. О чем он думал? «Что будем делать теперь?» промолвила жена. Ядыгей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой. Что будем делать? А что делать в таких случаях? Хоронить будем. Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей, а сейчас слушай меня. Слушаю. Разбуди Аспана, Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. 44 года проработал человек на одном месте. Аспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь. И никакую собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда на Саразеке. Сколько поездов прошло тут навеку его, Волос не хватит на голове. Пусть он подумает, так и скажи. И все, слушай. Слушаю. Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу? Восемь домов по пальцам перечесть. Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги. А если ругаться начнут? Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой. кто еще? беги вначале к дежурному сегодня шаймерден сидит диспетчером передай ему что и как и скажи пусть подумает как быть может найдет мне замену на этот раз если что пусть даст знать ты поняла меня так и скажи скажу скажу отвечала укубала а потом, спохватившись, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею. А дети-то его! Вот те да! Надо же им первым долгом весь послать, а то как же? Отец умер. Едыгей нахмурился отчужденно при этих словах, еще больше посуровил. Не отозвался. «Какие не есть, но дети есть дети!» Продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Ядыгею это неприятно слушать. «Да знаю!» — махнул он рукой. «Что ж я, совсем не соображаю? Вот то ты оно, как можно без них, хотя, будь моя воля!»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 Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти всего еще больше. Он себя умным считает, должен понять, что к чему. Ну, если так, то еще ладно. Неопределенно примирилась жена с доводами Едыгея и все еще, думая о чем-то своем, тревожащим ее проговорила. — Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хранить, а не кого-нибудь.